Глава 18 Эта задовака Акира оказалась той самой девушкой в темных очках, что стояла справа от Джира Сама во время его визита в больницу Огненный маг, по всей видимости, телохранитель, а также помощник и секретарь-референт большого босса. Однако сегодня на ней не было привычного темного, хорошо сшитого и наверняка очень дорогого костюма. Сегодня Акира-сан щеголяла в летнем ярко-синем платье и босоножках. На лице у нее по-прежнему были солнцезащитные очки, но сегодня это были не деловые, а-ля агент Смит, а скорее пляжные, на пол лица размером. И шляпка, да. Учитывая сезон, пусть и весна, но все еще раннее, одетая акира была легко, даже слишком легко. Видеть такую легко одетую и словно бы воздушную девушку на пустыре цементного завода было странновато, но не вязались между собой окружение и картинка. «Хорошо» сказала акира снимая очки и встряхнув волосами. Глаза у нее были из голубыми хотя подсознательно я ожидал увидеть огненные зрачки, как у Смауга, ну или хотя бы карие. Голубые глаза у огненного мага. «Вот и ладно», — захлопала в ладоши Майку. «Вот и замечательно, давайте знакомиться. Это вот Синдикун, старый ворчун, он просто очень хорошо сохранился». Жест в сторону Акиры. «А это акира -сан. она невероятно крутая и очень надоедлива, зануда и педант». «Приятно познакомиться. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, о — клонюсь я. «Тут все верно. Она старше, по крайней мере, старше моего тела. Она более опытная, она боевой мака я школьник. Я должен поклониться первому и попросить позаботиться о неопытном Кахае». «Приятно познакомиться», — обозначает поклон Акира-сан. «Синдзикун, что именно требуется сделать?» «Мне нужна огненная завеса», — сразу же обозначил требование я. «Технические характеристики. Стена огня от двух метров в высоту, примерно 5 в ширину. Это возможно?» «Да», — коротко кивнула Акира. «Хорошо. В течение какого периода вы, Акира-сан, сможете удерживать такую стену?» «Сколько потребуется?» — короткий ответ. Я с уважением посмотрел на Акиру. «Водо-йод. Огненный маг. Такое количество пламени сколько потребуется?» «Обалдеть. Да она может давать стране угля прямо-таки в промышленных масштабах». Ее бы в энергетическую отрасль Японии, цены бы ей не было, а она в телохранителях у местного босса сидит. Такие таланты страна теряет. С другой стороны, как говорит гора сан тут главная не эффективность, а интеграция магов в общество. Интегрировалась Акира-сан неплохо, карьеру вон строит, в разборках участвует, одним своим присутствием поднимает статус джиро Как же, огненный маг такого уровня в телохранителях? Или даже... Огненный маг такого уровня и в телохранителях, и в любовницах. Уж местные-то найдут повод языком посплетничать, даже если ничего такого не было и быть не могло. Но молодая и довольно привлекательная девушка постоянно рядом с боссом Джиро. Чем не повод для кумушек почесать языки? «Вы можете управлять пламенем после того, как поставите эту стену или...» Начал было спрашивать я, уточняя... Но тут Акиросан молча повела пальцами в воздухе, и сзади нас, на пустыре, из ничего возникла воющая стена пламени. Пять на два, как и заказывали. Пламя взметнулось вверх, выстроившись в башню, расплылось по земле, собралось в шар, и наконец из пламени соткалась женская фигура, которая станцевала несколько балетных па. Мгновение и пламя исчезло, оставив после себя только потрескивающую и обугленную землю. Ого себе, подумал я. Мое мнение об Акирасане только что выросло еще на 10 пунктов. И да, энергетические компании нашей префектуры сейчас тихонько плачут в уголке, страстно желая, чтобы Акирасан завязалась с темной дорожкой преступного мира и пришла работать на электростанцию. Извините, если я сейчас задам бестактный вопрос. Каков радиус действия вашей силы? В моей голове начало складываться новое решение. Надо было только уточнить вводные, ведь если этот радиус достаточно велик, «Я могу сделать с пламенем все что угодно в пределах прямой видимости», уточнила Акиросан, немного нахмурившись. «Ага, ясно». Вопрос и вправду был неделикатный, потому что способности у всех разные и ограничения по использованию своего дара тоже. Выдавать свои секреты всем подряд — все равно, что выдать ключ от сундука, где хранится смерть Кощеева. Знание — сила, а уж в этом деле тем более. Например, Ахиллес неуязвимый воин, чье тело было закалено в водах реки Стикс, но лодыжка, за которую его держала мать, осталась уязвимой. Отсюда мы можем сделать вывод, что, во-первых, его матушка Фетида была Риал Бэдэс, крутая тетенька, а, во-вторых, именно недостаток информации о его уязвимости привел к неудовлетворительным результатам. Так сам Ахиллес не знал о своих способностях в полной мере, не исследовал их, не проводил опыты, не вел журнал исследований. Ведь если бы он знал о своей уязвимой лодыжке, уж как-нибудь бы позаботился о ее сохранности. Получается, что ему просто надо было сделать мощный доспех для этой части тела и все. Извините, огнестрельного оружия там не было, а сделать доспех, способный выдержать стрелу, пущенную из лука, не так уж и сложно. Тем более, что в те далекие и мифические времена не было английского длинного лука, так называемого лонгбоу. Не было и бронебойных наконечников для стрел. Достаточно было бы тяжелых наколенников, типа рыцарских. Сделать броню в два слоя и все. Готов древнегреческий терминатор. Попробуйте убить чувака, у которого единственное уязвимое место прикрыто броней в два слоя. Также и для его врагов, для того же Гектора, знание о единственном уязвимом месте очень помогло бы. Ткнул туда копьем и все, нет великого героя. Вывод очень простой. «Старайся держать перья ближе к телу, не распространяй информацию о своих способностях и ограничениях, а уж тем более об уязвимостях. Может быть, чревато». «Спасибо за сотрудничество, Акира-сан», сказал я. «Вот что мы хотим сделать, и вот зачем нам нужны вы». И я принялся обрисовывать Акире наш план и ее место в нем. Некоторое время ушло на то, чтобы утрясти отдельные детали, потом она села в автомобиль и уехала. Я посмотрел ей вслед. Акира-сан, огненный маг, не водила автомобиль самостоятельно. У нее был водитель. И автомобиль у нее тоже был не характерный для огненного мага. Не какая-нибудь красная гоночная дорожная молния, а спокойный городской седан темно-синего цвета. Таких на улицах города сотни. В таком автомобиле ожидаешь увидеть клерка, менеджера среднего звена или муниципального служащего, обязательно женатого и с двумя детьми, а то и тремя. В общем и целом, Акира совсем не походила на мысленный образ огненного мага, созданный у меня в голове. «Не ожидал, что она такая», — сказал я, стоящая рядом Майко. Та улыбнулась. "Акира-тян вообще не типичная девушка. Терпеть ее не могу, если честно, но она профи. Своих тараканов у нее в голове на целый город хватит, но работу она сделает на отлично. Такая вот. Кстати, ты заметил, что она очень легко одевается? Да-да, сегодня прохладненько, еще и ветер с моря. Она в таком платьице». Она шмак огня, ей все время жарко, в любой холод. Она, кстати, может и зимой в таком по городу ходить, но внимания привлекать не хочет. Я как-то раз держала в руках ее пальто. Так вот это просто кусок легкой ткани. Там ни подкладки, ни подбивки, ничего нет. И сама ткань едва ли не просто шелк. Такая же история с ее рабочим костюмом. Он только на вид костюм. Это просто немного ткани, сказала Майку. Подозреваю, что поэтому у нее проблемы в личной жизни. О протянул я, сделав вид, что заинтригован. «Время сплетничать про коллег на работе». «Да ну тебе!» — сказала Майку, едва взглянув на моё заинтригованное лицо. «Это я так, для сведения. Тебе же информация нужна. Ты же старый филин, который все просчитывает наперед, и каждая деталь тебе важна. Ты же у нас мистер. Нет мелочей, Майку. Расскажи все в деталях, Майку. Дьявол кроется в деталях, Майку. Ну вот, детали тебе». «Хорошо, хорошо». Я поднял ладони, защищаясь от напора Майку. «Хорошо. Я вовсе не пытался умолить значение этой критически важной информации. Крайне необходимой, жизненной, веской, существенной, значительной и... Ой, ты что, только что дала мне подзатыльник? А ты, мелкий засранец, только что издевался надо мной?» Майко сложила руки на груди и приняла независимый вид. «Сама только что говорила, что я старый филин. И мелкий засранец!» «Хм, задумался я. Крыть было нечем». «Я являюсь и тем, и другим». «С точки зрения теоретической...» «Ой, ну все! закатила глаза Майку. «Ты сейчас мне мозги съешь чайной ложечкой». «Ладно, я вот спросить хотел», — перевел тему я. «К тебе с темой государственной регистрации как мага не подходили?» Еще как подходили, иногда по пять раз на дню. Еще и буклеты их везде всучивают. В последний раз как в больнице лежала, помнишь? Я еще к тебе под видом Винтерса пришла. Ну вот там опять приставали». «Йосида-сан, подпишите, да подпишите...» «Кстати, я тут немного не понял. Инспектор ко мне приходил, тоже тебя как Йосида обозвал. А Джиро, Сама, Акирой и каким-то парнем были, и этот парень тебя Тагами Майко назвал. Маг-метаморф, дескать. И что ты голову водяному магу открутила, а перед этим изнасиловала его?» «Что? А... Ты опять шуточки шутишь?» «Ну-ну, Син, отольются кошки-мышкины слезки», — прищурилась Майко. «А что до фамилии, то там долгая история...» Расскажу как-нибудь, как будет время. Что ты думаешь, получится? Как все вообще?» «Ну...» Я еще раз осмотрел будущее место действия. «Насколько это вообще возможно, мы готовы? Одно из наших слабых мест — это, конечно, тело». «Что опять с телом-то?» Возмутилась Майко. «Я и так все возможное сделала. Знаешь, сколько мне пришлось заплатить в крематории? Конечно, для братвы скидка, но все равно немало. И деваха хорошая была, когда живая была. Даже на эту читоси немного похожа». «Да я не про это. Понимаешь, есть такая штука, как трупное окоченение, например. С момента, как человек умер, в его теле начинают идти процессы, и любой врач, любой интерн не спутает только что умершего человека и труп хотя бы суточной давности». «Так мы для этого ее и заморозили?» — моргнула Майку. «И еще одна штука есть, называется дефростация. Когда ты замораживаешь тело, то вся вода в нем превращается в кристаллики льда и разрывает ткани и соединения». Это и есть причина, по которой нельзя сперва заморозить человека, а потом разморозить его, потому что по большей части он превратится в студень. И это причина, по которой однажды оттаившее мясо нельзя замораживать снова. «Знаю я одну кафешку», — задумчиво произнесла Майку. «Так там они раз пять замораживают, размораживают». «Ну вот быть не может. После первого раза мясо уже не очень, а уж после нескольких и вовсе в подошву превращается». «Поняла, что делать с этим будем?» — сосредоточилась Майку. «Ничего. Нам главное не дать им возможности долго осматриваться на месте и уж тем более забрать что-то с собой. Ну типа принесите голову прекрасного принца. Я тут думать буду». «У Читоси есть ожерелье», — заметила Майко. «Его ей мать подарила. Прощальный подарок был. Она его не снимая носит, оно на ней было... Ну когда...» «Понял», — кивнул я. «Было всегда на ней, значит, действительно было и тогда, когда она попалась этим насильником из студии». «Если на девушке кроме ожерелья ничего больше нет, то это ожерелье наверняка им запомнилось». «Но она его не отдаст, предупреждаю сразу», поторопилась сказать Майку. «Не вариант». «Как раз вариант. Спасибо, Майку. Это действительно важно». «Но мы можем его у нее отобрать?» задумчиво произнесла она, приставив палец к подбородку. «Дело жизни и смерти не до сентиментальных мелочей и...» «Эй, ты опять лыбишься? Что я не так говорю?» «Не будем мы ничего забирать. Сделаем копию. Это ей оно дорого, и она каждую деталь знает и отличит. Эти ублюдки деталей не запомнили и даже в руках его не держали. Это было для них несущественно. Значит, отличить копию от оригинала они не смогут. Я вот уверен, Майко, что для тебя не составит труда найти ювелира, который за 12 часов сделает копию». <сосвязь> «Эм, да, конечно. Да он у меня за час все сделает». просветлело лицом Майко, но сразу же нахмурилась. «Да ты опять надо мной издеваешься?» «Выбился же, признайся». «Ничего подобного», — отмел вражеские инсинуации. «Я никогда не ставил под вопрос твой интеллект, твое обаяние и умение вести светскую беседу. И насчет государственной регистрации», — спешно перевел тему я. «Тут ко мне инспектор СКПУ приходил в школу, а у меня там конфликт вышел с... группой товарищей». «Ага, подрался с малолетками, старый хрен», — с ликованием возвестила Майку. «А сам такого правильного из себя мне тут...» «Угу», — согласился я. «Неловко вышло». И теперь мне в школе драться вроде как нельзя ни под каким предлогом. Дал мне буклет и сказал, что даже рекомендовал меня в местную команду. «К этим, которые клоуны Сейтеки?» «Вот и я говорю, что клоуны», — согласился я. «Ну как еще назвать людей, которые на полном серьезе надевают яркие, порой опасно обтягивающие костюмы, и бегают по улицам, спасая котят и гоняя мелких хулиганов? Ах да, еще сражаются с суперзлодеями на камеру. Хотя в Сейтеке своего суперзлодея пока вроде нет». «Не об этом речь. Ты вот что мне скажи, Майко. Что там с этой регистрацией? Нужна она или нет? Что мне делать-то?» Мне был важен ответ, Майко. Она-то в этом уже не первый год варится, и все подводные течения должна знать, а то у меня в водных кот начихал. То есть все, что говорил мне Гора-сан. А все, что говорил Гора-сан, можно уместить в короткой фразе «Пройди регистрацию, иначе тебе будет плохо». Я ни капли не сомневался, что Гора намеренно не объяснил, как именно я должен себя вести. Супер, которые учатся среди обычных людей. Как избежать конфликтов в подростковой среде дипломатии? Три раза х. взрослые это люди не всегда могут договориться. Чего уж про подростков говорить. Типичное поведение любой власти — сперва поставить в безвыходное положение с тем, чтобы ты всегда нарушал закон, а потом предложить сделку. Это мы знаем, уже плавали. В моей стране был такой прикол — обложить предпринимателя такими законами, что он попросту не может все это соблюдать. То же самое с дорожными знаками или правилами. И тогда, по умолчанию, каждый предприниматель или водитель, нарушитель и преступник, как там говорят, то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а недоработка прокуратуры. Соответственно, если ты преступник, то уже в уязвимой позиции. Коготок завяз, все птички пропасть. «А ничего не делай», — посоветовала Майка, махнув рукой. «Чего они тебе сделают-то?» «Пока ты на улицах террора, разрушения творить не начал, у тебя все права гражданина Японии, а в твоем случае еще и несовершеннолетнего гражданина. Ничего они не могут. Они ж только по закону действуют. А по закону даже сам факт твоих способностей не зафиксирован». «Как не зафиксирован? Я же в больницу попал и...» «А, это не больница. То есть больница, но это такая... фикция». «Там они суперов и лечат. У нас же только больнички другие, чем у обычных людей. Потому как если маг в бессознательном начнет вытворять, то в обычном госпитале проблем не оберешься. А этот медицинский центр, он же как крепость. Неважно». Майко села на капот своей желтой «Субару» и прищурилась на заходящее солнце. «Смотри, они не могут собирать о тебе сведения, о твоих способностях, о том, где ты живешь и прочее, пока ты не согласишься им эти сведения предоставить». «Ну, то есть, на самом деле, они, конечно, все собирают, но официально вроде как нет. Вроде как все и все знают. Но пока ты не согласился зарегистрироваться или не совершил серьезного федерального преступления, собирать о тебе данные они не имеют права. Все эти разговоры...» Она помахала рукой в воздухе. Дешевый понт, не обращая внимания». «Понял», — кивнул я. «А что происходит с теми, кто регистрируется?» «А ничего особенного не происходит», — пожала плечами Майка, при этом ее. Её... Достоинства медленно качнулись из стороны в сторону. э не понял? Переспросил я, завораженный зрелищем. Ничего не происходит, повторила Майку. Проходят государственное тестирование способностей, получают документ, каждый месяцем выдают стипендию и все. Ах да, еще раз в полгода проходят осмотры и повторное тестирование. Кстати, это задавака Акира зарегистрированный, Маг. Что? Мир у меня в глазах прямо-таки перевернулся с ног на голову. Да как так-то? А что? не поняла моего удивления Майку. «Она ж зануда и педант. В школе на одни А с плюсом училась. Диплом у нее с отличием. Училась в тот дай. Я же говорю, педанта зануда. У нее всё всегда по полочкам разложено. Конечно, такая, как она, сразу же побежала регистрироваться, чтобы документ был и всё честь по чести». «Ого», — сказал я. «Видимо, многого я еще не знаю о жизни в этой Японии. Да и память Синдикуна на мне тоже ответов не давала». «Но она же на Джира сама работает». «Ну, работает и что? А если бы в ресторане суша работала, Или на фабрике по разделке тунца? Или в цветочном домике?» «Но... но...» Фраза «У нас в стране любой труд в почете» как-то не ложилась на трудовую деятельность в клане якудза. А как же налоги, пенсионные, отчисления, охрана труда на производстве? Мне представилась Акира Сан, расписывающаяся в журнале по технике безопасности, с фразами вроде «При стрельбе из пистолета убедитесь, что дульный срез направлен в сторону мишени», или, разбивая черепные коробки бейсбольной битой, предварительно надевайте защитные очки во избежание попадания осколков кости в глаза». «А ты тогда чего не зарегистрировалась?» — осторожно спросил я. Майку повернулась ко мне и снова пожала плечами. Ее огромные округлые достоинства снова качнулись из стороны в сторону. «Не знаю. Нет у меня доверия к этим ребятам из СКПУ. Неохота чего-то. Так что, поехали ожерелье у Читоси-сан выцыганивать?» «Угу, поехали». Хотя у меня еще один вопрос совсем забыл. Ты у Джира саморазрешение на вот это все попросила, или ты действуешь по принципу легче попросить прощения, чем разрешение? Нет, тут все чики-пики, Майку закатила глаза. Я бы, может, и пошла в отрыв, но где-то пришлось взрывчатку искать с этим уродом из крематория договариваться, да и та же Акира. Короче, пришлось всю стричку Джира выложить. И он дал добро? Да. Ну как, в ограниченной версии, предоставил ресурсы и влияние. Тужа Киру дал попользоваться. «Но если попадемся, мы сами по себе», — ухмыльнулась она. «О, старая песня. Если вас поймают, мы не знаем, кто вы такие. Спороть знаки различия и сдать документы. И оставить один патрон в кармане. На всякий случай».